Глава 19. Подготовка. Словно детально прорисованная картинка, далеко внизу раскинулся город. Захватывающий дух вид с вершины башни потрясал воображение. Добравшись сюда на открытую площадку, Кай никак не мог не приблизиться к краю. Высота его не страшила, как и возможность упасть. Своё тело он контролировал практически идеально. Однако вызывало недоумение что даже забравшись на такую высоту, где в метрах ста над головой вздымался купол, парень совсем не ощущал перепада давления или изменения в температуре воздуха. Условия здесь были такими же, как и у основания более чем двухкилометровой башни. Объяснить это Кай мог лишь странными законами, внедренными в купол, что, вероятно, и поддерживали комфортную атмосферу в городе. После того, как парень попал внутрь древнего куба, увидел невероятный сон и получил странное сообщение о некой татуировке, он почувствовал, что более не стоит задерживаться внутри. Та самая интуиция, что привела его сюда, теперь просто вопила, торопя поскорее покинуть это место. Что ж, задерживаться он и не собирался. Едва юноша вышел обратно через темное облако, Очутившись в той же пещере, вход в куб тут же замкнулся. И сколько бы потом Кай не пытался заставить его открыться, куб игнорировал жалкую букашку, вновь уснув на десятки и сотни тысяч лет до тех пор, пока кто-нибудь еще не придет сюда, следуя за зовом интуиции. Осознав тщетность своих попыток, парень покинул пещеру, вернувшись в башню. Затем он переговорил с Рунтаном, и, как оказалось, тот сон видел только сам Кай. Красноволосый смог заметить только, как мальчишка свалился без сознания, а менее чем через минуту очнулся. Также из разговора Кай узнал, что в городе все-таки есть кое-что полезное, а именно сферы энергии. Находились они у той же комнаты, где оказался заточенным гноу, но снаружи. До сегодняшнего дня они использовались для поддержки работы сосуда души, но теперь напитывать помещение силой стало бессмысленно и даже опасно. Монстр, закрытый внутри, точно не выберется. Но если будет получать постоянный приток энергии, то сможет прожить там очень и очень долго. Теперь же, когда Кай, по сути, обесточил комнату, зверю удастся протянуть 2-3 года. Все-таки ступень закалки души — это высокая планка, и даже при отсутствии достаточного количества энергии, еды и воды, такое существо умрет еще не скоро. И даже когда оно ослабнет, нынешний кай не будет ему противником. Поэтому ему осталось лишь одно — собрав сферы энергии усердно тренироваться. И лучшим для этого местом, по словам Рунтана, конечно же, была верхушка башни. Уже попав внутрь, Кай понял, что ему невероятно повезло. Лифт все еще оставался исправным, и требовалось лишь влить в него энергию по мере подъема или спуска. Сколько же времени пришлось бы потратить, чтобы топать на вершину по ступеням? Поднялся туда парень достаточно быстро и застыл на несколько минут, восхищаясь открывшимся видом. «Ты знаешь что-нибудь об...» «Ор-дрог око-яшнири» или «О великой армии истины?» — спросил Кай, наконец-таки оторвавшись от гипнотизирующей высоты. «Нет», — сухо бросил рун -тан. «А про эпоху раскола?» «Думаю, что это прошла эпоха, предшествующая нынешней». «Наверное», — неуверенно пробормотал Красноволосый. «Сейчас идет эпоха тишины». что ты и сам можешь узнать благодаря системе». Кай, не задумываясь, проверил слова Рунтана, отметив для себя, что системный календарь и правда показывает даже эпоху. «Эпоха тишины. Тысячелетие водного тигра. 714 год. 183 день. 23 часа, 41 минута, 37 секунд». «Ладно, проехали». Вздохнул Кай, надеявшийся узнать хоть что-то про тот сон и слова на табличке. «Лучше скажи, что это за сферы такие?» «Большая искусственная сфера энергии. Ранг серебряный». Кай впервые видел системный предмет такого ранга. По ощущениям, внутри этого шара, что еле-еле помещался на ладони, содержалось как минимум в сто раз больше энергии, чем в обычном кристалле. Только увидев сферы у комнаты, парень был потрясен, хотя и не показал этого внешне. И ладно бы, там стояла только одна сфера, однако же нет, их оказалось не менее нескольких десятков. Это ж какое богатство сейчас находилось в его руках? Они — это и есть причина могущества империи Бельтейс, — с гордостью заговорил рунтан «Величайшие мастера моей страны однажды изобрели особую технику, которая позволила запечатывать живых существ в сжатом пространстве и помещать их в эти сферы, чтобы потом использовать. То есть мы фактически научились извлекать всю энергию из монстров вплоть до последней капли. В отличие от обычного получения их ядра и сердца, которое хранит лишь часть сил», «Запечатывая монстров в такие сферы, мы смогли увеличить эффективность до максимума. Кроме этого, время там настолько сильно замедлено, что сферы могут храниться сотни тысяч лет без утечек энергии». «Хм, неплохо так», — с нарочито снисходительностью изрек Кай, чтобы позлить чрезмерно возгордившегося мужчину. «Ах ты, сопляк! Да знаешь ли ты, что... Мне вот что больше интересно». перебил парень Рунтана. «Это случайно ли не из-за сфер в шахте появились гнолы?» «Ну так, да», — как ни в чем не бывало, — сказал Красноволосый. «А как я еще должен был привлечь внимание к шахте, чтобы найти себе новый сосуд? Пришлось потратить десять лет на взлом одной сферы, когда я понял, что теперь в округе живут люди». Кай промолчал. В какой-то мере он даже понимал узника своей души, желая обрести тело после стольких тысячелетий, проведенных в заперти, желая попросту жить. Такому древнему существу было сложно руководствоваться чем-то, кроме позиции цель оправдывает средства. Кай в этом был похож на него. Окажись он на месте Рунтана, поступил бы так же, невзирая на жертвы. Поэтому, если и судить красноволосова то уж точно не такому человеку, как Кай. Ну и как минимум судьба мужчину уже покарала, ведь ему так и не удалось захватить тело юноши. «Итак, ты сказал, что это где-то здесь?» «Да, так оно и есть. И тебе сильно повезло, что она еще сохранилась», ответил Рунтан, расположившись в кресле-качалке после очередного изменения мира души. «Вон та стена, видишь?» Это есть карта циркуляции Ки. «Такая огромная!» — впечатлился Кай, глядя на высоченную стену, где неведомый художник изобразил подобие человеческого тела, изнутри которого расположились тысячи разнообразных точек и линий. Сейчас парень спустился на один из нижних этажей башни, где в далеком прошлом обучали талантливых юношей и девушек. Ныне же здесь царило запустение. «А чего ты хотел?» Изучение этой техники – довольно сложная задача даже для талантливых воинов. Мало кто вообще может освоить ее хотя бы на 70%, а тех, кто превзошел это значение, насчитывается максимум 1-2 человека за поколение. Что же касается идеального изучения на все 100%, то таких людей не рождалось на планете в течение тысяч лет. Речи Рунтана оказались слишком хвастливыми, поэтому Кай не проникся. «Техника спирального вращения ки жизни, так ведь?» «Она самая», — подтвердил увлекшийся креслом-качалкой мужчина. «Удивительно, и почему он никогда не слышал о такой прелестной вещице?» «Если сможешь освоить ее хоть частично, то тебе удастся реализовать куда больший потенциал своего тела, чем это возможно при простой закалке. Однако это очень трудно, так что сильно не расстраивайся. Маршрут правильной циркуляции Ки крайне сложен, и чтобы заучить хоть часть его, потребуется несколько месяцев. Будь терпелив. Тебе стоит сконцентрироваться и начать медленно запоминать все ключевые точки, ответвления, развилки. «Все, я запомнил». Равнодушно выпалил Кай, перебив наставление красноволосого воина. «А? Что?» — не сразу понял Рунтан. «Я думал, ты серьезный человек. Зачем ты говоришь глупости? Лучше сядь перед стеной и начинай...» «Нет, я действительно все запомнил!» — вновь перебил парень. «Ты ведешь себя как ребенок! Как ты можешь такое говорить?» даже мне в свое время понадобилось почти сто дней чтобы изучить девяносто процентов маршрута прежде чем я смог приступить к практике ты мне не веришь да и поверил бы только глупец или безумец и это легко проверить вот скажи как называется семнадцатая ключевая точка в левом предплечье, а не зна тимунтра ешь я же говори «Погоди, что?» Вдруг застыл Рун-Тан, поняв, что парень ответил правильно. «Успел найти ее и быстро ответить? Что ж, тогда опиши мне циркуляцию, мизинцы и безымянном пальце левой руки с названиями всех точек, а также ответвлений». Нарочно отвернувшись от стены с выгравированными путями, Кай начал отвечать. описывая указанный участок спирального вращения ки жизни с идеальной точностью, сообщая даже те детали, которые в молодости не смог запомнить сам Рунтан, считавший некогда великим талантом. И лишь в будущем, когда он поднялся на ступень заклинателя, ему удалось запомнить все идеально, хотя и было уже поздно. Недоверие нарастало в древнем духе. Однако он понимал, что мальчишка отвечает абсолютно верно. После того, как Кай закончил описание, скепсис не покинул Рунтана, и тот продолжил заваливать парня вопросами. Однако, что бы он ни спросил, парень ни разу не ошибся. Все его ответы были идеальными. — Да как такое возможно? — выпалил выдохшийся мужчина, рухнув обратно в кресло-качалку. и схватившись руками за голову. «Я не верю. Такого просто не может быть. Да кто ты такой? Демон тебя подери!» «У меня просто хорошая память», — усмехнулся Кай, отправившись обратно на вершину башни. В этом зале ему делать было нечего. Карта циркуляции Ки накрепко и полностью запечатлелась в его разуме. «И, кстати...» «Ты глупец или безумец?» Проводя все больше времени на открытой площадке башни, Кай тренировался, закалял тело и практиковался в технике вращения ки. Как ему объяснил Рунтан, обычно, когда человек закалял организм энергии, оставалось огромное количество мелких участков, куда сила так и не доходила. И в сумме таких областей набиралось достаточно много. посему максимальный потенциал не реализовывался. А самое страшное, что после достижения закалки разума исправить это становилось уже невозможно. Древние мастера давно обнаружили такой недостаток простой закалки тела энергией. Поэтому за тысячи лет кропотливой работы они определили детальный маршрут, направляя силу, по которому практикующие боевые искусства могли задействовать упущенные участки и все-таки закалить их. А кроме того, со временем эта методика подверглась многим модификациям, добавлявших в нее элементы подражания законам, что повысило технику до земного ранга. И в божественной империи Бельтейс использовали именно вариацию с подражанием законам жизни, которую сейчас и практиковал Кай. Если верить Рунтану, В тот момент, когда парень завершит закалку всех участков, куда обычно не доходит энергия, его параметры в три раза превысят то значение, которого он достиг бы, закончив лишь закалку тела. Сперва Каю и не удавалось нормально запустить процесс циркуляции внутренней энергии. Ки постоянно сбивалась, текла не туда, куда нужно, да и сам парень терял контроль над такой масштабной структурой, Все же, хоть он и помнил маршрут идеально, требовалось наработать опыт, чтобы практика стала успешной. Так проходили дни. На третьи сутки Каю все-таки удалось продержать технику чуть больше часа, и с каждым последующим днем парень увеличивал это время, пока не достиг своего максимума, после которого даже просто контролировать энергию становилось непосильной задачей. Кроме этого... Кай также расспросил красноволосова о пробуждении спящей крови, на что древний дух все-таки смог дать ответ. Как оказалось, некоторые, даже чрезвычайно далекие, потомки могущественных мастеров или монстров, могли иметь повышенную родственную связь, что сказывалось через многие поколения. Такие люди сильно выделялись на фоне остальных, А начав заниматься боевыми искусствами, в какой-то момент могли заставить кровь своих предков, текущую в их жилах, пробудиться. Обычно это происходило в момент достижения ступени заклинателя, на которой энергия у мастера становилась настолько плотной, что она выступала в роли катализатора для спящей крови. Кай же столкнулся с такой плотной силой гораздо раньше, что и позволило его крови начать просыпаться. и проявлять свои особенности уже сейчас. Существуют самые различные виды древней крови, дающие своим обладателям различные умения и навыки. Однако это не является чем-то особенным на просторах Ойкумены. Только в нашем захолустье, как Алькея, подобные люди считаются уникальными. А вот настоящей редкостью является такой параметр, как чистота крови. Например, сын или дочь какого-нибудь великого мастера обладают настолько высокой чистотой крови, полученной от родителя, что им могут даже не понадобиться тренировки. Начальные ступени проявятся просто по мере взросления. Даже во времена империи Бильтейс такие люди считались невероятными гениями, которым пророчили великое будущее. Что же касается Кая, то его повышенная способность регенерации ничего не стоило на их фоне. Узнав все это, парень слегка расстроился, однако быстро позабыл о своих огорчениях, погрузившись в упорные тренировки. Некоторое время он тратил на циркуляцию ки, затем, когда понимал, что уже не может поддерживать контроль, переходил к закалке. Ведь, как оказалось, здоровенные сферы энергии можно расколоть, не теряя ки, хотя от этого и терялась их долговечность. Таким образом он поглощал мелкие куски, используя их как кристаллы. Так прошло чуть больше недели, и Кай наконец почувствовал, что его правая рука восстановилась. Теперь он мог перейти к физическим нагрузкам, что способствовали и ускоряли закалку организма праной. А кроме этого, он мог приступить к изучению второй техники, известной Рун-Тану. «Если не считать техник души, которые совсем тебе не подходят, а также способ циркуляции Ки, который ты уже знаешь, я могу обучить еще одному — технике пяти невесомых шагов», — поучительно изрек древний дух. «Пяти шагов?» — удивился парень такому названию. И «Именно так! Это техника движений!» Красноволосый изумил Кая еще больше. Он-то думал, что есть лишь атакующие и защитные. «С ее помощью ты можешь на какое-то время увеличивать свою скорость в разы и перемещаться мгновенно, словно призрак». «Любишь ты странно говорить», — вздохнул парень. «В мои времена все так говорили». «Да-да. Ну и как ты собираешься меня обучать?» «Несносный мальчишка!» — будь то кошка прошипел Рунтан. «Так как я бестелесая душа, то показать на себе не смогу, поэтому мне остается лишь объяснить все на словах. Таким образом, твой успех зависит только от того, насколько хорошо ты сможешь меня понять. Может, ты имел в виду от того, насколько ты сможешь хорошо объяснить? «Ты просто невыносим!» Прошел месяц. Совершая странные движения, по верхушке башни вышагивал Кай. Так могло продолжаться часами. Следуя инструкциям Рунтана, он совершал определенные движения, одновременно окутывая свои ноги энергией особым образом. В отличие от прежнего изучения техник, теперь Кай не мог просто запомнить чьи-то действия, он не видел примера. Ему приходилось осваивать способности с нуля на собственном опыте, учась на своих ошибках, и следуя поправкам Рунтана. Однако за все это время парню так и не удалось постичь даже первый шаг из пяти. Система молчала. Так проходили часы. Когда ноги уже переставали держать Кая, и парень чуть ли не падал, он переходил к циркуляции ки жизни. Юноша не мог ни дня провести без дела. Чем быстрее он достигнет нужного уровня силы, тем скорее сможет покинуть эту ловушку, чтобы наконец добраться до кальтии. И Каю сильно повезло, что начавшее свое пробуждение спящая кровь позволило ему заменить еду и воду одной лишь энергией, а сон, который все же был нужен, сократить до четырех часов в день. Однажды, практикуя, как обычно, технику пяти невесомых шагов, вспотевший парень к концу занятия что-то почувствовал. Как и ранее, обвив левую, а затем и правую ногу особой вязью силы, что подражало неизвестным законам, Кай сделал шаг. Ничего не ожидая, он невероятно поразился, когда в миг преодолел десяток метров. В тот же момент на несколько секунд Кай ощутил, что ничего не весит, что он легкий, как пушинка. Вскоре это чувство прошло, а сам юноша почувствовал прилив небывалой радости. Он, наконец, достиг результата. Изучена техника пяти невесомых шагов. Том первый. Ранг. Земной. Прогресс. Первый из пяти. Поздравляю, ты, наконец-то, смог выучить первый шаг. Смещение. Сухо произнес красноволосый. «Я думал, ты меня и тут удивишь, но нет. Мне, например, понадобилось всего три недели на изучение всех пяти шагов. Видимо, и у тебя есть свои слабые стороны». «А что значит первый том?» Проигнорировал подкол Кай. Хотя и понял, что кроме своей абсолютной памяти и умения контролировать прану, никакими особыми талантами и не блещет. Грешить же Нарун Тана он не мог, так как тот действительно хорошо обучал. «То и значит, есть еще второй и даже третий тома. Каждый из них на ранг выше, поэтому сейчас их тебе не освоить. Мне известен полностью второй и небольшая часть третьего. Когда ты сможешь достигнуть пика закалки разума, тогда ты и начнешь учить следующий», — Кай задумался. «Но я же уже достиг трансформации энергии. Зачем же тогда закалка разума?» «Зная, что техники серебряного ранга требуют энергии какого-то особого вида». Парень подумал именно об этом. «Значит, не понимаешь», — вздохнул мужчина. «Дело в том, что без усиленного разума ты просто не сумеешь контролировать свое тело в должной мере во время движения и можешь попросту покалечиться или даже убиться». потеряв контроль и врезавшись во что-то. — Лучше забудь об этом. Тебе еще четыре шага осваивать, так что не стоит так быстро рваться вперед. — Я понял. На изучение шага смещения у Кая ушло полтора месяца. Теперь с его помощью парень мог делать относительно короткий, но молниеносный рывок вперед. Скорость, которую он при этом развивал, была таковой, что какой-нибудь новичок в боевых искусствах даже не смог бы заметить перемещение Кая. Отшлифовав его практикой и доведя до автоматизма, парень приступил ко второму движению. Оно называлось шагом отступления, и используя его, Кай получал возможность мгновенно отступить назад, оставляя за собой эфемерные образы, что могли сбить с толку потенциального противника, как и первый шаг Отступление нельзя было использовать без перерывов, поскольку тело слишком перегружалось. На освоение данного движения у Кая ушло еще два месяца. Шаг скорости, третий, позволял парню ненадолго увеличивать этот параметр, получая возможность двигаться в три или даже в четыре раза быстрее. А главная его особенность заключалась в том, что можно было использовать это движение несколько раз подряд. Изучение шага скорости заняло порядка трех с половиной месяцев. И еще около полугода понадобилось Каю, чтобы разобраться и суметь применить шаг невесомости и хаотический шаг. В отличие от предыдущих, эти два шага он смог изучать параллельно, так как база у него уже появилась. Шаг невесомости давал парню возможность контролировать свой вес, делая движение легче и позволяя передвигаться даже по хрупким и тонким поверхностям. В тандеме с другими шагами это позволяло еще больше ускорить себя. Что же касается хаотического шага, то тут все оказалось несколько запутанно. Как в итоге понял Кай, использовать это движение можно было только с другими движениями. Тогда иные шаги становились более непредсказуемыми, а Кай мог менять их без пауз. В целом, хаотический шаг можно было назвать вспомогательным навыком. За тренировками пролетело чуть более года. Каю исполнилось шестнадцать. Помимо изучения техники пяти невесомых шагов, юноша смог достичь немалого успеха в технике спирального вращения ки-жизни. А кроме этого, однажды система отобразила целое полотно важных сообщений. «Достигнута ступень закалки тела». «Достигнут уровень закалки лёгких». «Достигнут уровень закалки сосудов». «Достигнут уровень закалки сердца». «Достигнут уровень закалки внутренних органов». «Достигнут уровень закалки кожи». Достигнут уровень закалки костей. Достигнут уровень закалки мышц. Внимание. Получено достижение. Великий рост. За одновременное достижение семи уровней закалки тела вы получаете семь свободных пунктов характеристик, которые можете распределить по своему желанию. Минимальное деление одного значения 0,1 пункта. Открыв глаза, Кай широко улыбнулся. После начала пробуждения спящей крови парню заново понадобилось достичь как ступени закалки тела, так и ее первого уровня, полной закалки легких. А когда юноша попал в подземный город, Рунтан подсказал своему ученику попытаться достигнуть всех уровней одновременно, раз уж он все равно развивается параллельно. поэтому парню пришлось искусственно замедлять закалку легких, которые тогда опережали остальное. Однако это его решение принесло довольно-таки хороший результат. Как ему объяснил Рунтан, никто не мог поглощать энергию сразу всем телом, как это делал Кай. Тем не менее существовали особые артефакты и даже некоторые редкие ресурсы, что могли позволять практикующим закаляться так же, как и он. Поэтому про них древний воин знал. Что же касается достижений как таковых, то они были относительно редки и выдавались системой за преодоление невероятных трудностей. И сейчас парень смог одно такое получить. Поднявшись на ноги и размяв шею, Кайн направился к подъемнику, по дороге прихватив две последние сферы энергии. Он наконец-то собрался покинуть это место. Взглянув на собственные параметры, парень улыбнулся. Сейчас он как минимум в три раза сильнее обычного воина своего уровня. И хотя для кого-то, наподобие Аверта, он и близко не ровнее, но вот сил, чтобы сразиться против ослабленного монстра, ему хватит. Параметры. Возраст. 16. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. закалка тела уровень закалка мышц характеристики мощь 16,91. скорость 16,97. выносливость 17,14. стойкость 22 целых восемьдесят энергия 19,4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 Призрачная татуировка Инь-Ян. Прогресс: заблокировано. Клятва данная Рунтаном Шаквиром. Возможно отказаться. Достижение: Великий рост. 7. За одновременное достижение 7 уровней закалки тела вы получаете 7 свободных пунктов характеристик, которые можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения: 0, Одна сотая пункта. Задание. Поиск древней истины. Узнайте причину падения божественной империи Бельтейс. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф в тысячу единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения – 9999 лет.